Трек 105. Чуть покачнувшись, он подошел к дивану, где полу лежало тело Марка Донатовича. Наверное, все-таки следует рассказать про последние минуты доктора Зицкоровина. «Кого ты изображаешь сегодня?» — спросил Марк Донатович, когда дверь вместо Олега открыла диковинное существо в собачьей маске и красном кимоно. «Войти можно?» Пациент молча посторонился. С жизнерадостной улыбкой, а у самого в кармане палец на тревожной кнопке, главврач вошел в палату и поежился. Ему всегда делалось не по себе в этом нелепом помещении, набитом мудреной техникой и детскими игрушками. Наверное, предчувствовал что-то на уровне подсознания. А слушай, легким тоном начал Коровин, оборачиваясь к Ряженому, что мне в голову пришло? Вот ты плохо спишь. А если тебе сделать... Укольчик сомнолгина. Новейшее средство, совершенно безопасное. Только что из Англии прислали. По дороге сюда, в процедурный, он захватил заряженный шприц. Разумеется, не со снотворным, а с особым препаратом, временно подавляющим волю. Необходимейшее средство, если нужно получить откровенные ответы от трудного пациента. Жаль, к покойному Морозову нельзя было применить. Серчишко не выдержало бы. Ну как, уколимся? — Ночью будешь спать, как младенец, — прожурчал Коровин и мысленно прибавил. — Сейчас, голубчик, ты мне всю правду расскажешь. Из-под песей и маски на него смотрели два немигающих глаза. — Хорошо. Только сначала я вам один Коан расскажу. Книжки недавно прочитал. — Что расскажешь? — не расслышал Марк Донатович. — Коан. Дзенский. Вы присядьте пока. Олег показал на диван. Сам сел напротив, на краешек стола. Его руки были спрятаны в рукава кимоно. Перед тем, как присоединиться к сонму Бодхисаттв, учитель Нонсен говорил с учениками, сам еще не зная, что это беседа последняя. — Что нужно сделать, дабы лучше видеть? — спросил Нонсен. — Выколоть себе глаза, — ответил первый ученик Сёдзю. Учитель наградил его цветком лотоса. Что нужно сделать, дабы лучше слышать? Далее, вопросил он. Заткнуть уши! Быстро сказал второй ученик Сондзю и получил удар бамбуковой палкой. Сёдзю же без единого слова упал в траву и слился с землей. Нонсен снова дал ему цветок и задал последний вопрос: человек съел плод, внутри которого зародыш проказы. Кто кого съел? Сондзю не осмелился открыть рот.